Мятежник Яньван. Что же касается сюйского Яньвана, поднявшего мятеж, то его история заслуживает отдельного рассказа. Согласно легенде, во дворце правителя страны Сюи забеременела одна женщина. К концу десятого месяца она родила что-то похожее на яйцо. Обитатели дворца решили, что это дурное предзнаменование, и выкинули плод на берег. Недалеко от этого места жила старая вдова. Ее собака по кличке Хуцан в тот день, прибежав на берег реки, увидела яйцо, взяла его в пасть, принесла домой и стала согревать его своим теплом. Прошёл день-другой, и вдруг из яйца вылупился маленький мальчик. Ему дали имя Янь. Женщина, родившая яйцо, узнала о его судьбе и взяла ребенка к себе. Мальчик вырос во дворце, стал умным и добрым. Его сделали наследником престола, и он правил под именем Яньвана. Государство, которым он управлял, день ото дня становилось сильнее. Народ поддерживал своего князя, а большинство удельных князей в поднебесной восхваляло его, и он жил в дружбе с соседними государствами. Яньван любил собирать необычные вещи, то он приказывал из глубины реки достать ему удивительных рыб, то посылал людей далеко в горы ловить для него редких зверей. Но это пристрастие не мешало ему управлять государством. Однажды Муван уехал на запад и очень долго не возвращался. А дела империи были окончательно запутаны его нерадивыми чиновниками. Янь Вану пришла в голову мысль воспользоваться благоприятным моментом и захватить престол Мувана. Яньван сначала действовал очень осторожно. Под предлогом того, что в стране нет удобных путей сообщения, он приказал прорыть канал, чтобы в будущем воспользоваться им для похода на север. Когда начали рыть канал, из земли выкопали волшебный лук и пучок красных стрел. Находку сочли небесным даром и счастливым предзнаменованием. Многие удельные князья решили, что у Янь-Вана достаточно оснований стать сыном неба. Видя поддержку, сюйский Янь-Ван решил с войсками направиться на север и напасть на Джоу. Но даже выступив в поход, он не осмеливался действовать открыто. Это и дало возможность Мувану с огромной быстротой примчавшемуся с запада спасти свой престол. Когда Янь Ван понял, что Муван еще силен, он решил отступить, так как предвидел, что прольется много крови. Человечный от природы Янь-ван не посмел подвергать свой народ тяжелым испытаниям только из-за того, что он и Муван соперничают друг с другом в борьбе за поднебесную. Он счел за благо удалиться. Отходя с боями, он в конце концов скрылся в глухих горах и больше не вступал в сражения с отрядами Мувана. Вместе с Яньваном в горы ушло несколько десятков тысяч человек. Гору, где в неприступной пещере поселился Яньван, стали называть Сюйской горой, Сюйшань. После смерти князя в пещере установили его изображение, обладавшее чудодейственной силой, и люди приходили сюда молиться.